Третье. Вновь сев за руль четвертого патрульного автомобиля, Фрэнк по рации связался с экипажем третьего, Ридом, Барроузом и Верном Рэнглом. Когда Верн ответил, Фрэнк спросил, по-прежнему ли они в районе Тримейн-стрит? «Да», — подтвердил Верн, — «и работа идет быстро. В этом районе мало спящих, особенно после дома шерифа. Сплошные объявления «продается». — Похоже, так называемое восстановление экономики сюда не добралось. — Понятно. — Послушайте, Терри хочет установить местонахождение шерифа Норкрас и ее сына. — Их дом пуст, — ответил Верн. — Мы его уже проверили. — Я ж говорил. — Терри, я думаю, может, он... — Очевидно, Верн осознал, что говорит по рации. Он, знаешь ли, немного переработал. — Нет. «Он не забыл», — ответил Фрэнк. «Он хочет, чтобы вы начали проверять и пустующие дома. Я вроде бы помню, что там есть целый тупик, где не заселен ни один дом. Если найдете их, просто поздоровайтесь и двигайтесь дальше. Но сразу свяжитесь со мной, хорошо?» Микрофон взял Рид. «Я думаю, если Лайла уснула, то, должно быть, она забрела в окрестные леса. Иначе лежала бы в коконе в своем доме или в управлении». Послушайте, я только передаю вам слова Терри. Фрэнк не собирался говорить этим двоим то, что ему было совершенно очевидно. Норкрес опережал их на шаг. Если бы его жена не спала, она бы руководила полицией. Из этого следовало, что док позвонил сыну и велел перевести мать в более безопасное место. Еще одно свидетельство того, что этот человек задумал, какую-то подлянку. Но Фрэнк полагал, что они неподалеку от дома. «А где Терри?» — спросил Рид. «Я отвез его домой», — ответил Фрэнк. «Господи!» — в голосе Рида слышалось отвращение. «Надеюсь, он подходит для этой работы, Фрэнк». «Очень, надеюсь. Обсудим это позже. Незабываемо мы в эфире». «Принято», — ответил Рид. «Мы начнем проверять пустые дома на Тримейн-стрит. Все равно этот район в нашем списке». «Отлично. Это четвертый, конец связи». Фрэнк повесил микрофон и покатил к Кларенс Корт. Он очень хотел знать, где находится Лайла Норкрас и ее сын. Они могли стать рычагами, которые требовали, чтобы обойтись без кровопролития. Но сейчас первым в его списке было другое. Он намеревался получить ответы на некоторые вопросы касательно мисс Иви Блэк.